Глава 13 Морфиус предложил перевести книги в мешке, сделанном из завязанной простыни. Тпру, облетев увесистый багаж, начала отрицательно махать ленточками. Покручивая концом ленты у черенка, она явно намекала, что мы не в своем уме, если думаем, что она сможет все это унести. Мой одноглазый фамильяр несколько минут хмуро смотрел на отчаянно жестикулирующую метлу, а потом прищурил единственный глаз и уверенно заявил: Возьмем новую. «Молодую и крепкую». Тпру моментально забыла о жестикуляциях, подхватила мешок черенком и всем видом дала понять, что еще вполне в силах тащить нас вместе с грузом. Пожелав Элизе приятного вечера, мы уверенно вылетели в окно и направились в сторону города. Наконец-то этот суматошный день почти закончился. Он казался мне безумно долгим. Хотелось просто расслабиться, хотя бы ненадолго, а уже потом начать разбираться с магической наукой, которую мне с этого дня предстояло изучать пру тяжело сбросила себя мешок с книгами, рухнула на пол и, еле двигая веточками, поползла в уголок. Там она замерла, окончательно измотанная. Мне было безумно жалко метёлку. По пути она дважды начинала терять высоту под тяжестью нас и книг, но старательно набирала ее снова, тряся веточками и отчаянно взмахивая кончиками ленточек, словно крыльями. Я чувствовала себя не намного лучше. Добравшись до комнаты, скинула одежду, надела махровый халат и направилась в душ. Теплые струи воды приятно стекали по коже, смывая усталость и напряжение. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что уже не комплексую от осознания того, что внутри меня проживает еще одна сущность. Правда, я могла лишь догадываться, чувствует ли он все, что происходит со мной. Как намыленная мочалка скользит по телу, как смываются следы прошедшего дня. «Интересно, ты чувствуешь меня так же, как себя?» — спросила я, не удержавшись от вопроса. Ответа не последовало. «Молчишь?» Усмехнулась я, смывая с головы пену лавандового шампуня. Не хотел тебя смущать, скромно отозвался дракон. И все же ответь. Ты мои руки чувствуешь? Спросила я, уже понимая, что он скажет. Чувствую, прозвучала чуть хрипловато. И как тебе? Вместо ответа моя рука провела по моему же лицу, обводя подбородок. Осторожненько так. Ты что делаешь? Напряженно спросила я. И снова нет ответа. Мои собственные пальцы прошлись по щеке, с нежностью скользя по коже. У меня на секунду сердце замерло. И вдруг пальцы ухватили кончик носа и болезненно сдавили его, резко дернув. «Ой, что ты?» «Не задавай глупых вопросов», — хмыкнуло чешучатое сознание. «Ящер!» — зло выпалила я. И тут же почувствовала, как по телу прошла теплая волна. Воспоминание о произошедшем в академии всплыло в голове. «Это ты сделал?» «Что ты имеешь в виду?» Беззаботно поинтересовался дракон. «Жар. Там, во время ссоры с некромантами, я ощущала, как внутри меня просыпается что-то очень горячее». «Может, и я...» — протянула моя чешуйчатая половинка после короткой паузы, а затем внезапно стала серьезной. «Я хотела защитить тебя». «Но я ведь не дракон», — вздохнула я. «Выдыхать пламя не умею. Мое тело не создано для этого». «Драконье пламя — это магия», — назидательно заметила второе сознание. «Но ты права. Я оплошал. Я мог сжечь тебя изнутри. Ты не подготовлена. Нам нужно учиться». «Учиться изрыгать пламя?» усмехнулась я, закрывая вентиль душа. «Да», — уверенно ответила чешуйчатая морда. «Насколько я понимаю, у нас появились недоброжелатели. Мы обязаны научиться защищать тебя». «Легко сказать», — подумала я. «Но как это сделать, если все, что я знаю о магии, это то, что она существует?» «А еще у тебя есть я», — напомнил дракон. «Я могу учиться тому, чего не знаешь ты. У нас один мозг на двоих. Но я, в отличие от тебя, могу не спать, ведь я лишь сознание. Сегодня я понял, что способен управлять твоей энергией, но она не готова к этому. Я буду читать все книги, пока ты спишь, и, проснувшись, ты будешь это помнить». «А я вот поняла, что даже подумать в одиночестве не могу», вздохнула я, наматывая на голову полотенце и закутываясь в халат. «Слушай, а когда мы найдем способ тебя упокоить или возродить все, что ты изучал, я буду помнить? Или эти ночные знания обнулятся?» «Не знаю», честно признался чешуйчатый. «Я в таких ситуациях, видимо, никогда не бывал. Я даже не знаю, что мы со мной будем делать, когда найдем. «Вот и я не знаю», подумала я, выходя из душа. Прямо в коридоре я уловила аромат жареного мяса. И не только я. Мое второе сознание буквально облизнулось, а желудок недвусмысленно заурчал. Не снимая халата, я направилась вниз. В общей столовой уже стояли тарелки с мясом и картошкой, свежий салат и пузатый фарфоровый чайник. «Это что за чудо успела все приготовить?» спросила я, кивая на изобилие. «Ваш преданный фамильяр», — мурлыкнул Морфиус, вальяжно вплывая в комнату с еще одним блюдом в лапах. На нем лежал каравай свежевыпеченного хлеба. Быстро ты все организовал! с удовольствием заметила я, присаживаясь за стол и накладывая себе еду. Ужин! Благостно протянул внутри драконище, явно довольный плотоядным меню. Я уже воткнула вилку в кусок мяса, когда вдруг вспомнила и громко позвала: Тпру! Метелка, тихо шурша веточками по полу, вошла в столовую. Тпру! «Милая, спасибо тебе за то, что так бережно несла меня и...» «Извини за книги», — вздохнула я. «В следующий раз я не буду так сильно тебя нагружать, а закажу экипаж». Эта мысль пришла мне в голову только после того, как мы прилетели домой. Мителька, вдохновленная моей благодарностью, всплеснула лентами, будто показывая, что готова служить и дальше. «Ты лучшая метёлка в мире», — добавила я, искренне улыбнувшись. Пру радостно зашелестела соломенными прутиками и, поигрывая лентами, направилась обратно в свой уголок. Мы уже закончили ужинать и перешли к чаю, когда Морфеус покинул столовую. Через минуту он вернулся, неся на круглой тарелке шевелящийся желейный пудинг гранатового цвета. Я тут же схватилась за ложку, собираясь попробовать этот чудесный на вид десерт. Вот только сделать это я так и не смогла. Ложка замерла на уровне рта. «Это что за странная субстанция?» — недоверчиво спросил дракон, принюхиваясь к желе с явным подозрением. «Клубничный пудинг», — уточнила я, понимая, что осязание у нас тоже одно на двоих. «Пудинг?» — протянул чешуйчатый голос, полный сомнения. «Он мне не внушает доверия». «Пудинг, который не внушает доверия», — насмешливо фыркнул Морфеус. «А ты точно влиятельный? А то складывается впечатление, что ты какой-то... Трущобный дракон, никогда в жизни не видевший ничего слаще «Что?» — рявкнуло разъявившееся сознание так громко, что его голос эхом отозвался в моей голове, а в висках сдавило тупой болью. «Бомж-дракон!» — издевательски мурлыкнул фамильяр. «Никогда таких не слышал, и ты, значит, будешь первым на моей памяти». «Никакой я не бомж!» Моя рука непроизвольно запустила ложкой с пудингом в кота. Морфеус легко увернулся, А затем уставился на меня сукоризненно насмешливым выражением на морде. Ой-ой, а мы еще и неженки обидчивые. Луна, ты бы свою вторую подкидышную половину приструнила. Вообще, нужно уметь держать себя и всяких там чешуйчатых в руках, особенно если они всего лишь поток твоего сознания. Я не поток, возмущенно прорычала моя половинка. Я дракон. Божечки ты мой, заломил лапы фамильяр. Он дракон. «Страшно-то как. И не стоит на меня сверкать чужими глазами. Лунна, ты с таким выражением лица похожа на припадочную. Хотя два сознания в одной голове способны сделать припадочным кого угодно. Нам нужно срочно избавляться от змеюки». «И как только я вернусь в свое обличие, первым, кто ослепнет на оба глаза, будешь ты», — пообещал дракон. Лунна, он мне угрожает», — завопил кот, подпрыгнув на стуле. «Его нужно упокоить в зародыши! «Ты сначала упокаивать научись», — съязвило мое явно ироничное сознание. «Но о чем это я? Ты ведь не можешь. У тебя же лапки». «Молчать!» — взвыла я, перекрикивая саму себя. «Если не прекратите ругаться, я оставлю вас обоих без десерта. Я хочу этот пудинг и собираюсь его съесть. А вы оба заткнитесь!» Морфиус обиженно замолчал, раздраженно покачав распушившимся хвостом, а дракон лишь фыркнул в моей голове, выразив свое недовольство. Однако больше никто из них не сказал ни слова, и я в совершенной тишине доела десерт, наслаждаясь каждой ложкой. После этого я поднялась наверх в кабинет, готовая, наконец, провести вечер в спокойном познании магических наук.